Глава 16 Уроки Огненного. Этого человека я знала. Мы даже были друг другу представлены на каком-то из приёмов. И он с тех пор ничуть не изменился. Высокому брюнету можно было дать лет тридцать пять-сорок, но я также знала, что ему гораздо больше. Тонкие губы презрительно скривились, что тогда, что сейчас. Но если в прошлую встречу по мне лишь скользнули взглядом, то сейчас в карих глазах полыхала ярость, и словно в ответ на эти чувства вокруг пальцев мужчины начало разгораться рыжее сияние. Больше всего мне хотелось выйти за дверь, но пришлось сделать шаг вперёд и выдавить. «Добрый вечер, господин Ару. Передо мной был ещё один кровник, Юлиус Ару, глава рода, и его взгляд не предвещал мне ничего хорошего». Бессмертные стояли друг напротив друга. И, как мне показалось, перед моим приходом о чём-то спорили. Мой учитель резко сказал. «Обсудим это позже, отец. Сейчас мне нужно преподать Леди Суру очередной урок». Я не смогла удержаться от удивлённого взгляда. «Отец? Он сын главы рода? Почему же я о нём ничего не знаю?» Юлиус Ару неспешно приблизился ко мне. Ростом мой учитель точно пошел в отца. Пришлось вскинуть голову, чтобы заглянуть в глаза еще одному кровному врагу. Молниеносным движением он сжал прядь моих волос. «Пустите!» — процедила я тщетно, пытаясь оттолкнуть его руку. «Не думай, что сможешь повторить подвиг своего отца, мальлявка ответил он, и я замерла от удивления. «Если будешь и дальше досаждать моему роду...» «Лишишься своей отвратительной магической шевелюры. Вместе с головой». После этого он выпустил мои волосы и ушёл, не прощаясь. Я проводила его удивлённым взглядом. Когда дверь за главой рода Ару закрылась, учитель раздражённо произнёс. «Хватит топтаться на пороге, иди сюда». С этими словами он указал на стул перед собой. Я медленно прошла вперёд и заняла указанное место а затем швырнула на стол свои записи вместе с учебником и выпалила. «Почему они все считают, что я собираюсь убить вас? Это же бред!» Учитель философски пожал плечами. Похоже, самого Ару подобные теории никак не беспокоили. Я не отводила от него сердитого взгляда, и Кровник лениво ответил. «Радоваться должна, что твой талант так высоко оценили. Когда ваш отец решит избавиться от меня на всякий случай, я буду особенно рада», — буркнула я. «Ну так пора перестать подставляться и трястись», — неожиданно серьёзно ответил он. «Именно поэтому вы хотите отправить меня на экзамен через два месяца?» Кровник усмехнулся. «Так вот о чём вы разговаривали за завтраком с этим приблудышем. Боишься? Документы не заберу». Предупредила я. «Но записываться на экзамен в этот раз глупо». Ару наклонился вперёд и заглянул мне в глаза. «Ты уже записана на этот экзамен, Ариинай Суру». Я заполнил заявку на тебя ещё неделю назад. Отказаться не выйдет. Так что, если хочешь выжить, придётся получить следующий круг и возможность пропускать через ядро более мощный поток магии». Учитель внимательно смотрел на меня. Наверное, ждал возражений. Но я решила, что на этот раз ему такого удовольствия не доставлю. Поэтому только стиснула зубы и устремила взгляд в пустоту. Ответом мне стала очередная усмешка. Какое-то время в классе царила тишина, затем Мару тихо заговорил. «Что ж, думаю, настало время проверить твои знания, Суру. Но для начала...» Он придвинул к себе лист бумаги, и я узнала экзаменационный лист своего личного дела. «Ты прошла экзамен на половину круга всего три месяца назад. Впрочем, далеко не каждый на третьем курсе способен его сдать. Но ты справилась, хоть и приползла последней». Я сдавала его одна на своём курсе. Мрачно ответила я. «Верно», — кивнул он. «И тебе предстоит единственный из тех, кто проходит практику через два месяца сдать следующую четверть. Или умереть?» Многозначительно ответила я. «Или продолжать трястись перед каждым из огненных, которые решат втянуть тебя в подковёрные игры Эйнкаджа», — парировал магистр. «Не сомневайся, лукиан любит пугливых. Я. Хватит». В его голосе проскользнули стальные нотки. Затем Ару поднял руку, и рыжий свет вспыхнул на его пальцах. «Итак, повторим основы. Что даст тебе новая четверть круга?» Я нехотя начала отвечать. Возможность пропускать больше магии через водное ядро. Создавать заклинания более сложного уровня. Более тонкое владение стихией. Для водного мага это в первую очередь манипуляции с температурой воды. После обращения третьей четверти круга я смогу создавать лёд и заклинания на его основе. Огонь на пальцах учителя погас, и он продолжил. «А что даст тебе лёд?» Я непонимающе взглянула на него. Возможность хотя бы что-то противопоставить огненным. Снисходительно бросил Лару. До третьего круга вы как щенки, беспомощные перед огнём. Перед настоящим огнём, разумеется, а не тем, которым обладают твои новые друзья. В его голосе проскользнули нотки презрения. «Кай, он не любит, я уже поняла. Интересно, чем Ханс заслужил такое отношение? Но подумать об этом мне не дали». «Хватит витать в облаках», — раздраженно произнес учитель. «Что нужно сделать, чтобы получить возможность использовать еще четверть ядра?» «Пройти следующую часть круга обращений магии в специальном месте», — ответила я. Как только ты совершишь все манипуляции с ядром в нужной последовательности, то получишь шанс пользоваться ещё одной четвертью круга и новый медальон. Если нет, можно выжечь и повредить ядро, остаться без магии или долго восстанавливаться. Манипуляции для третьей четверти состоят из семи цепочек заклинаний, проводятся... Учитель откинулся на спинку стула и устремил взгляд в окно. К тому времени, как я описала всё, что смогла запомнить из книги, прошло около часа. Он почти не перебивал меня. Как только я замолчала, Ару потянулся к моим заметкам. Я торопливо прижала их к груди, помню про привычку учителя сжигать бумагу. Тот фыркнул и взмахнул рукой. «Свободно, завтра в это же время. Рассказываешь обо всех остальных вратах». Вздохнуть с облегчением я себе позволила только за порогом. До комнаты дошла быстро. Несмотря на усталость, я решила хотя бы пробежаться по книге и посмотреть, сколько мне предстоит выучить к завтрашнему дню. С тоской пролистала фолиант и вздохнула. Ещё учить и учить. И тут я внезапно обнаружила, что ближе к концу в учебнике не хватает нескольких листов. Срез был ровный, будто их аккуратно отрезали, а не оторвали. И вырвали ровно одну главу. После 52 сразу шла 54. -я. Интересно только для чего? Кровник подсуетился, чтобы я не ответила на вопрос. Тогда нужно прочесть об этом в другой книге спросит же. Я поспешно открыла содержание, чтобы узнать, какую тему вырезали из учебника, и удивлённо замерла, всматриваясь в витиеватый шрифт. Похоже, кто-то пытался стереть буквы и почти преуспел в этом. В а в а т Орий. Я долго вертела оставшиеся буквы и так, и этак, вглядываясь в подтёртые остатки. Врата вне категории. Кажется, ничего подобного в Шейрвальде не рассказывали. Это какая-то тайна огненных, или о них не полагается знать только мне? Я захлопнула книгу и уставилась в потолок. Значит, завтра придётся начать день с посещения библиотеки. Интересно, всё-таки это подлянка от учителя или от меня что-то скрывают? В любом случае, я должна узнать, что это за врата до следующего вечера. За завтраком меня встретили необычайно серьёзные лица третьекурсников. Что-то случилось? Спросила я, опускаясь на стул рядом с Хансом. Кай безмятежно улыбнулся и будничным тоном сказал. «Пока нет. Но лучше улыбнись и сделай вид, что всё отлично». Я удивлённо возрилась на Огненного. Ханс начал жаловаться на кого-то из сокурсников, но я не могла отвести взгляд от Кая. Он улыбался одними губами, а в его глазах застыли тревога и насторожённость. Я неловко улыбнулась в ответ и повторила свой вопрос. «Да что произошло?» Кай беззаботно сказал. «Пока ничего. И не случится, если ты сегодня выполнишь мою просьбу». «Какую?» «Будь на виду. У тебя нет уроков». Значит, иди в библиотеку и не выходи оттуда до вечера. Потом мы тебя куда-нибудь отведём». Я смотрела на Кая в ожидании продолжения, но Огненный молчал. Ханс с напускной весёлостью предложил. «Можно отправиться на улицу Белой Сойки и перемещаться из одного заведения в другое хоть до утра». Я покачала головой. Вечером меня ждёт учитель. На лицах парней появилось облегчение. «Отлично!» — взбодрился Кай. «Тогда всё ещё проще. Сиди весь день в библиотеке, а после ужина сразу отправишься к магистру Ару. Главное, не задерживайся там, где ты одна. Чем больше людей будут видеть тебя в академии сегодня, тем лучше. Ещё можешь в деканат сходить», — добавил Ханс. «Может, на Ару пожалуешься?» «Зачем?» — удивилась я. «Что вообще происходит?» «Улыбайся», — напомнил Кай. «У нас тут непринуждённая беседа». Я не могу тебе рассказать, в чём дело. И, может быть, мы перестраховываемся. Сделай то, что мы просим. Ты покрываешь нас, я помогаю тебе». Я тут же вспомнила про дерево, которое Ару перевёл в какую-то стазисную форму, но решила пока ничего не рассказывать. Происходящее мне не нравилось, но я последовала совету парней и после завтрака почти сразу отправилась в библиотеку. Читальный зал мне понравился. Огромный с изящными столами из тёмного дерева, огромными окнами и обилием магических светильников. Я подумала, что вечером его наполняет так любимый огненными тёплый свет. И я даже начинаю к этому привыкать. Провести в библиотеке весь день у меня получилось легко. Сначала я штудировала учебник, который мне дал Ару. Затем начала читать всё, что смогла найти об адских вратах и высших уровней, И тут меня постигло горькое разочарование. Я встретила только одно упоминание о вратах вне категории. И никаких подробностей. Автор ветхого краткого справочника адских тварей упоминал о них как о легенде, страшной сказке. Но этот автор не был огненным. Неужели я и правда наткнулась на какую-то тайну центральных земель? После обеда я принялась изучать все универсальные руководства по обращениям третьей четверти круга. Отступать было некуда. На экзамен Нару меня записал, идти придётся. Мне ужасно надоело то, что каждый встречный здесь пытается втянуть меня в свою игру, и очень хотелось противопоставить им хоть что-то. Из библиотеки я отправилась сразу на ужин, бросила сумку с учебниками на стол рядом с Хансом и отправилась за едой. Кая еще не было. Он пришел к тому моменту, когда мы уже почти закончили ужин. бледный и какой-то притихший. Ханс, ободряющий, хлопнул того по плечу и сказал. «Выше голову. Еще месяц тебя не побеспокоят никакие родственники». Тот мрачно кивнул и указал взглядом на меня. «Проводишь ее к учителю». Ханс уверенно кивнул. «Что происходит?» Тихо спросила я. «Возможно, все же ничего». Пожал плечами Кай. Тебя так не радует наша компания? Немного подумав, я сообщила. Радует, но, может быть, ты расскажешь, в чём дело? Позже. Пообещал он. Когда найду места, где можно не опасаться ни лишних взглядов, ни ушей. Видишь вон того рыжего парнишку с первого курса? Стол у второго окна. Я взглянула туда, куда просил парень. И правда заметила крепко сбитого парня с рыжими волосами до плеч. «Тони Хаик», — шепнул Ханс. «А затем тем столом Илоиза Хаик, его двоюродная то ли сестра, то ли племянница. И если ты думаешь, что за нами не наблюдают, то ошибаешься». Он почесал татуировку на шее и добавил. «Да и мои способности нуждаются в присмотре». «Какие способности?» Тут же заинтересованно спросила я. «Ты ничего не слышала о Роди Этвуд?» — удивился он. Я нахмурилась. Это вот. Конечно, что-то я слышала, но кажется, это вот не из тех, кто любит пышные приёмы западной столицы. Это вот Филиус, это вот. Память наконец услужливо подбросила мне нужные воспоминания, и я недоверчиво посмотрела на блондина. Это вот. Твой предок тот самый Филиус, это вот. Говорят, он перешёл дорогу сильному демону и теперь полиморфы приходят к каждому младенцу, рождённому в этой семье, пытаются сожрать их. Ханс удивлённо спросил. «И это всё? Всё, что говорят о нас в Энрешваре?» Я кивнула, а Кай вздохнул. Бледность сошла с его лица. Я отметила, что ожог на его руке всё ещё не прошёл. Юноша резко поднялся и сказал. «Проводи её, ладно? Мне нужно сделать ещё кое-что». С этими словами он широким шагом покинул столовую. Похоже, отношения с родственниками у юноши не ладятся. «Интересно, а из какого рода Кай?» «Я вдруг поняла, что не знаю его фамилию, и уже повернулась к Хансу, чтобы задать ему этот вопрос, как он поторопил меня». «Пора идти, если не хочешь опоздать на очередной зачёт». «Что ты там сегодня сдаёшь?» «Признаки и особенности адских врат с первых по пятые». Сообщила я. «Идём». Учебник я прихватила с собой, намереваясь показать вырезанные листы в книге и получить объяснение. Я снова шла по тёмному коридору в 305-ю аудиторию. Но на этот раз рядом со мной шагал Ханс. Он снова привычным жестом почесал татуировку, и я задала вопрос. «Так это правда? Про демонов?» Парень замедлил шаг и вздохнул. «Не совсем. Но ты же всё равно узнаешь, да? Лучше от меня, чем от остальных. узнаю о чем? Я замедлила шаг, чувствуя, как по спине начинает бежать холодок. Юноша остановился посреди коридора и серьёзно сказал. «Мой предок не переходил дорогу никакому демону. Он заключил с ним сделку». Я остановилась в двух шагах от него и удивлённо переспросила. «Сделку?» «Да». Кивнул он. «И демоны к младенцам тоже приходят, но не для того, чтобы съесть». Ханс легонько погладил рыжие линии на своей шее и позвал. Тирс. И в тот же миг татуировка дрогнула. Затем ослепительно вспыхнула. Пламя стремительно вытекало из-под воротника юноши и превращалось в сгусток на плече. Сначала он отрастил зубастую огненную пасть. Затем острые уши, четыре когтистые лапы, длинный хвост. Завершающим штрихом ко внешности твари стали два огромных крыла и алые светящиеся глаза. «А для того, чтобы служить нам?» — закончил Ханс. Тварь зашипела, и юноша цикнул на неё. «Тирс — это друг». Демон потерял ко мне интерес и развернулся, свесив с плеча юноши гибкий пылающий хвост. Ханс внимательно посмотрел на моё лицо и спросил. «Страшно?» Я мотнула головой, продолжая разглядывать демона. Ничего подобного я и представить не могла. Сделка с демоном. Ручной демон, который скрывается в татуировке на его теле. «Потрясающе», — призналась я. Ханс ухмыльнулся и провёл рукой по огненной спине твари. Демон тут же превратился в стройку пламени, послушно забрался обратно за воротник и застыл огненным рисунком на шее третьекурсника Тот развёл руками и произнёс. «Как ты понимаешь, никто не хочет жить со мной в одной комнате, кроме Кая». Я кивнула и поспешила вперёд. «Центральные земли с каждым днём удивляли меня всё больше. Если здесь существует такое... Возможно, врата вне категории ни легенды и не ошибка, и сведения о них от меня намеренно пытаются скрыть. Но зачем?» С этими мыслями я торопливо распрощалась с Хансом и толкнула дверь в класс. Но она не поддалась. Я постучала. Ответа не было. Неужели Ару забыл про меня? Я недоуменно обернулась к третьекурснику. В этот момент в коридоре за нами послышались шаги. И это не были шаги моего учителя.